Через несколько дней Фруада повысили в звании, и новоиспечённый полковник стал служить у сеона Астала. Все поручения он исполнял идеально, до да тошноты идеально. Он в одиночку работал под строжайшим прикрытием, чего никогда не доверили бы Фиоле, скрупулёзно доводя до конца всё, за что бы не взялся. он читал рапорт Фиоле Фалкала о старейшинах деревеньки Клида. Те всё никак не могли приступить к сбору налогов из-за вражды с тамошней аристократией. Сион был удивительно отстранён. «К этому можно вернуться позже». Послышалось рядом. Жителей клида взимают слишком высокий налог». Отвлёкся Сион. «На людские страдания нельзя закрывать глаза. Ваше Величество». Фруадо даже не взглянул на него. «Не будет ли лучше оставить народ наедню с его бедами и вплотную заняться знатным сословием? Дворяне не признают вашего авторитета». Кроме того, деревня Калида находится под юрисдикцией графа Стеорида. И пока мы не в силах бороться с ним, наилучшим решением будет использовать недовольство старейшин Калида против нынешней оппозиции. Вот значит как. Он требует, чтобы я извлек пользу из их мучений. Пусть даже это выход, но я не могу. Нахмурился король. Не хочу идти по стопам прежнего короля. О, пожалуйста! фыркнул Фруада. Вы вольны поступать, как знаете. Или ваши принципы ввергнут страну в глубочайший кризис, или вы переступите через себя и сделаете, что должно. Фродо был прав. Если ослабить знатную оппозицию, угнетающую народ, то Сион приумножит своё влияние, а народу станет полегче. Умный шаг. Однако, этому не бывать. Снаряди людей и отправь туда на подмогу. Фродо, похоже, был разочарован. Он взглянул на Сиона с прищуром. «На подмогу? Да?» «Не от моего имени», — он ответил ему холодной улыбкой. «Пусти слуха о некоем торговце или купце». «И что торговец якобы приверженец короля?» Подхватил Фруада. «И что шлёт он помощь в знак признательности короне?» «Очень хорошо, так мы и сделаем. Но в следующий раз этот план вряд ли сработает». «Я знаю. Знаю. И я на тебя рассчитываю». «Да, милорд». Фрада покинул кабинет, и тут к королю просочились Клаус и Калны. Я так понимаю, этот парень теперь наш союзник. Клаус неприязненне оглянулся на дверь. Он очень способный. Ухмыльнулся Сион. И очень мне помогает. Ваком? поинтересовался Калне, в свою очередь оглянувшись. Вы об этом вот? А, да! Некто в сером, кивнул генерал-майор, которого пригорел господин Сион в нашу последнюю отлучку. «Что? Но, но, Клаус, вы же сказали, что встретились только с какой-то дровитой девчушкой». «А, правда? Но не принимая близко к сердцу. А парнях я обычно не упоминаю». «Что значит обычно? Нет, Клаус, вот в следующий раз с Сионом поеду я». «Нет уж, эту работу я доверю только специалисту». «Ты у нас специалист? Вряд ли, учитывая, что последний мой наказ ты скверно выполнил». «Да как вы можете? Вы с тем наказом просто взяли меня за горло. Я только и делаю, что подчищаю за вами». «Ну да ладно». «Кто там этот новенький?» «Этот парень?» «Фруаде», — сказал Сион. «Миран Фруаде. Он меня бесит», — скривился Клаус. «Знаешь, Сион, ему ведь плевать на тебя. И заметь, я говорю это не потому, что он действует не на нервы. И потом, ты глаза его видел? А жуть пробирает. Такие холодные, злющие. Он будто не человек. Впервые вижу, чтобы Клаус настолько не взлюбил кого-то». Каулны склонил голову на бок. «Ой, да ну?» «Я вообще терпеть не могу мужчин». «Ну, я тоже ценитель женского общества. Но ведь я не о том». Сион хихикнул, наблюдая за ними. «Фруаде, сын дворянина Калне», — заметил он. «Тогда всё понятно. Наш Клаус видеть не может дворян. Хотя и встречается с благородными леди», — проворчал Калне. Тем временем Клаус сказал Сиону. «Вижу, ты не изменишь своего решения. Ты уверен, что сможешь удержать в узде этого человека?» Клаус выглядел очень серьёзным, своими глазами, не похожими на глаза Фруады, он словно пытался прочесть его мысли. «Кто сможет, как не я?» «Важно», — ответил Сион. «Я же король. Ладно, делай, как знаешь». Ухмыльнулся Клом. «Господин Сион всегда принимает правильные решения», — вставил Калне. «Это вам не Клаус. Ты имеешь в виду, что мне свойственно ошибаться? В отношении женщин — да. И не думайте, что я возьму свои слова обратно». «Паршивец!» «Что, хочешь драки прямо вот здесь?» «Ни за что. В мордобое вам всё равно нет равных. А вот в азартных играх, если раскинем партейку в карты, Клаус, то угадайте, кто из нас вечером проставляется. А ты наглец. На сегодня я тебя сделаю. Это я слышу от вас каждый день. Заткнись. Будет тебе партейка. Вы разоритесь платить после каждого проигрыша. Но вы об этом не думаете. Ну, пойдём же. Вернусь после ланча», заявил Клаус начальству который будет оплачивать этот вот Тарапыга. А, да, вот рапорт с последнего задания. Бросив на папку, Клаус насвистывая вышел в коридор. А это мой. Подоспел с документом кайвол Эй, Калне, давай быстрее. Да, да. До скорого, господин Сион. Кабинет мигом опустел. Лучше постались и помогали. Вздохнул тяжело король. Ну, Клаус, во что будем играть? Покер? Вист? 21? Но тот молчал. «Клаус?» — повторил Калне. «А? Мы не будем играть? Какое играть работа стоит?» А? Калне пришёл в полный ужас и даже отступил на два-три шага от клома. «Боже мой! Иногда даже Клаус может сказать что-то За кого ты меня принимаешь? Причем, неважно. Как тебе этот Фруаде?» «Фруаде? Новый советник? Ты что, размышляешь о нём?» У меня такое чувство, что с этим парнем мы хлопот не оберемся. Серьезно, произнес Клаус. О, Клаус снова слушает интуицию. Плохо дело. Но Ваше зверенное чутье обычно не подводит. Тут не только чутье. Когда-нибудь ты поймешь. Ну, Скалны, в чем состоит наша миссия? Миссия? А, ну, защищать Сиона? Верно. С тех пор, как Сион стал королем, у страны появился шанс. Вот-вот! У него хватит сил поднять Роланд, и поэтому мы идем за ним. «Он не такой, как все, и он нужен Империи, поэтому защищать его – наш священный долг!» Клаус здорово помрачнел. «Надо бы покопаться в прошлом этого типчика. Да уж, с нашим Сионом нам всегда есть чем заняться!» Усмехнулся он. «С моей точки зрения, Калнев взъерошил свои светлые волосы, превратив их в форменный беспорядок. От вас, дорогой Клаус, ещё больше проблем, и не спорьте!» И они зашагали по длинному коридору... И по пути, встретив роды, оба сделали вид, что совершенно его не знают.